Вы делаете из меня больного, а я здоров. Если я буду по-прежнему ощущать себя инфарктником, свихнусь. Лучше пожить месяц здоровым, чем тлеть годы. Не сердитесь. Пол. Сенатор Ассорио Клаудия, Буэнос-Айрес, 1947. вы не знаете, кто ваш друг?» Снова спросил от Содио, отодвигая от себя чашку. Клаудия, как и просил Штирлиц, вышла из квартиры первой, попросила сенатора назначить встречу в кафе. «Я вас там буду ждать минут через двадцать». Увиделись в Тортони. «Не знаете, кто он?» «Зачем родился на свет, что любит, что ненавидит?» «Он ненавидит тупость, цинизм, трусость. А я его просто люблю. Не знаю за что. За все. Этого достаточно, наверное», — ответила Клаудия. «Человек, который мог сотворить себе кумира, самый счастливый человек на Земле». А если кумир пал, разбился в дребезги? Клаудия покачала головой. Такого не может быть. Нет, нет, может, конечно. Но значит, вы не любили. Сколько лет вы его знаете? Десять. Все эти годы были вместе? Нет. Что бы я вам не объясняла, вам не понять меня, сенатор. Даже женщина меня бы не смогла понять. А ведь у мужчин совершенно иной строй мышления. А почему он так интересуется нацистской проблемой? Я же говорю ему, отвратительно, тупость, слепота. Его живопись. Он рисовал, когда жил у меня в Испании. Такие цвета, которые он мог создавать, я не видела больше ни у кого. «Он был республиканцем?» Клаудия ответила не сразу. «Кем бы он ни был, он всегда был честным. Можете спросить о нем у Антонио, друга дона Эрнесто». «Как? Он знает его?» «Да, с этого бы и начинали. Друг сеньора Хемингуэя, мой друг. Знаете, я солгала вам, когда произнесла его имя. Я за него постоянно боюсь. Его зовут не Массимо. Он не итальянец. Макс. Его зовут Макс Брун. Немец? насторожился историю Он немец? Он Брун, ответила Клаудия. Он просил описать вам его внешность. Он допускает, что под его именем вам может представиться другой человек. Вы слушаете меня? Ну, да, конечно, конечно. Меня удивило, что он немец. Сначала я опишу его, ладно? Еще кофе? Нет, нет, спасибо. Он очень волновался за вас. Он говорил, что все те попытки, которые предпринимались, чтобы получить ваши материалы, были только подступом. Главное, впереди. Вас намерены скомпрометировать. Когда вы посмотрите на него, вы поймете, что я пришла не как влюбленная дура. Я реальный человек-сенатор, реальный, хоть и женщина. В чем вы видите свой реализм? Сухо поинтересовался Остсорио. «В чем его разница с романтизмом, например, с натурализмом?» «Не знаю». Клаудия заставила себя улыбнуться, потому что внезапно ощутила стену недоверия между нею и собеседником, хотя он поначалу любезно согласился встретиться с ней, пообещав по мере сил оторваться от слежки. Да, конечно, я знаю, что за каждым моим шагом следят, но я уйду от них. Однако сейчас, когда они устроились напротив друг друга в уютном Тартоне, где в это время никого кроме них не было, Оссорио вновь стал таким, каким был дома, в проеме двери в первое мгновение их встречи.